Прошедшие в открытых процессах христинские и Сокольников были заместителями наркома иностранных дел. Карахан, тоже расстрелянный, был послом в Берлине. Страшная участь постигла и многих, меньших по рангу дипломатических работников. На процессе 1938 года над Бухарином и другими было названо, например, имя Членова, дело которого якобы выделено в особое производство. На том же суде выдвигались различные обвинения против посла в Японии Юренева, посла в Китае Богомолова и начальника юридического отдела ИНКИТ Сабанина. Все эти люди попросту исчезали. Начальником отдела кадров Наркомата иностранных дел был назначен видный чекист Василий Корженко, который и занял со своей семьей московскую квартиру Кристинского. Как разделывались в это время в наркоминделе с сотрудниками за малейшие провинности, недавно было описано в «Молодом коммунисте» на примере заведующего протокольным отделом НКИТ В.Н. Баркова. Однажды, по указанию Диконозова, работавшего тогда заместителем наркома иностранных дел и бывшего, как выявилось впоследствии, одним из самых активных участников банды Берии, Владимир Николаевич должен был встретиться с иностранным корреспондентом. По существовавшим правилам, в день беседы с корреспондентом Владимир Николаевич Барков должен был непременно встретиться с Деканозовым. Но Деканозова нигде нельзя было найти. Помня о полученном приказе, Владимир Николаевич принял журналиста. На следующий день его вызвал к себе Деканозов. Кто дал вам непосредственное разрешение на встречу? — Я никак не мог вас разыскать, — ответил Владимир Николаевич. — Плохо искали. Разгон продолжался долго, и Барков не удержался. Он ответил, — Да вас же в этот день нельзя было найти. — Ах, так! — с угрозой произнес Доконозов и закончил беседу. В тот день Владимир Николаевич не вернулся домой, и родные смогли увидеть его только спустя восемнадцать лет. В своей книге «Люди. Годы. и Жизнь» Эренбург рассказывает, что и сам наркомендел Литвинов ждал другой развязки, начиная с 1937 года, и до своей последней болезни он клал на ночной столик револьвер, если позвонят ночью, не станет дожидаться последующего. Дипломаты исчезали десятками. Они ведь действительно все время находились в контакте с иностранцами, так что по ежовским стандартам Все поголовно были в чем-нибудь виноваты. Их вызывали из-за границы и расстреливали. Как замечает тот же Эренбург, многие погибли. Антонов, Овсеенко, Кристинский, Розенберг, Гайкис, Марченко, Аренс, Гиршфельд, Оросев, Членов стали жертвами клеветы и беззакония. Я назвал только некоторых. Однако никакого процесса дипломатов так и не было. В частности, Антонов-Овсеенко, как мы видели, прошел обычную негласную процедуру уничтожения. До 1917 года он был меньшевиком. В 1905-1906 годах дважды руководил восстаниями и в 1906 году был приговорен к смертной казни. Уже после этого его несколько раз арестовывали за подпольную работу. Эта биография показывает, кстати, насколько ошибочно представление о том, будто меньшевики были политически бездеятельны, вследствие того, что их точка зрения по партийно-организационным вопросам отличалась от ленинской. В 1917 году Антонов-Овсеенко перешел к большевикам и руководил штурмом Зимнего дворца, в результате которого было свергнуто Временное правительство. Это именно Антонов-Овсеенко ворвался в зал заседаний и объявил «От имени военно-революционного комитета объявляю вас арестованными». Во время Гражданской войны он командовал Украинским фронтом, а в 1922 году возглавил политуправление Реввоенсовета. На этом посту Антонов-Овсеенко поддерживал Троцкого и через два года был заменен Бубновым. Он оставался троцкистом до 1928 -го года после чего разоружился, подобно другим участникам оппозиции. После этого Антонов-Овсеенко занимал ряд государственных и дипломатических должностей, последняя из которых была в Испании. В Бутырской тюрьме Антонов-Овсеенко сидел вместе с другими заключенными в одной из камер третьего этажа. Он был болен, у него пухли ноги. По многим сообщениям это нередко случалось с заключенными из-за скверного тюремного питания и тяжелого напряжения от длительных допросов. Но держал себя Антонов-Овсеенко бодро, развлекал соседей по камере рассказами о Ленине, об Октябрьской революции и Испанской войне. Одним из этих соседей был Юрий Томский, сын Михаила Томского, покончившего с собой в 1936 году.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 Никаких напутствий. Да вряд ли всплывут теперь на поверхность. История и последние слова представителей Каменевского поколения. Между тем все новых и новых советских дипломатов отзывали в Москву на расправу. Полпред в Бухаресте Островский колебался, вернуться ему в Москву или нет, но решил вернуться, когда получил заверение в полной безопасности лично от Ворошилова, вместе с которым прошел гражданскую войну. Островского схватили, едва он пересек государственную границу. Ветеран Балт-флота Федор Раскольников был советским послом в Болгарии. Вызванный в Москву в апреле 1939 года, он отказался вернуться. Тем не менее, сегодня он реабилитирован. Раскольников — единственный советский невозвращенец, удостоенный такой чести. Частично это объясняется особо крупными заслугами Раскольникова в годы революции и гражданской войны, полным отсутствием связей с какой-либо оппозицией. И, кроме того, Раскольников до конца заявлял о своей верности большевизму, да и умер он всего через несколько месяцев жизни на Западе, в сентябре 1939 года, от нервного расстройства. Даже Оренбург в своих мемуарах упоминает о встрече с Раскольниковым в Париже. Причем выясняется, что Эренбург сочувственно отнесся к человеку, решившему остаться за границей. 17 августа 1939 года Раскольников написал оскорбительное письмо Сталину, которое сразу после его смерти 1 октября 1939 года было опубликовано в издававшейся Керенским в Париже Новой России. А еще при жизни Раскольникова 26 июня 1939 года его несколько более умеренное заявление появилось в Мирюковских последних известиях. В этом заявлении, обращаясь к Сталину, Раскольников, между прочим, твердо заявил ⁇ Вы сами прекрасно знаете, что Пятаков не летал в Осло ⁇ Раскольников тем самым... Разоблачался остряпанное против Пятакова обвинение в тайной встрече с Троцким в Осло, обвинение, по которому Пятаков был приговорен к смертной казни и расстрелян. Эта уверенная фраза Раскольникова показывает, что в партийных кругах очень многое было известно о подлинном характере обвинений против жертв террора и что сведения такого рода обсуждались старыми партийцами.